Брату Роу можно доверять. Он не струсит и пошлёт стрелу из короткого лука куда надо, ввяжется в драку на ножах, окапыв рубаху чужой кровью, соврёт, обманет, украдёт, прикроет вашу спину. Вот только глаза. Его добрым глазам никогда не надо доверять. Похоже, зотчие питали отвращение к колесницам. Горгот вёл нас наверх через горы опасными тропами, вгрызавшимися в стены бесконечных вертикальных шахт. Затчи должно быть отращивали крылья или подобно индийским пророкам умели парить в воздухе усилием воли. Кирками они прорубили в камне стволы шахт, узкие, грубо отёсанные, с едва обозначенными на них ступеньками. Осторожно взбирались всё выше, руками касаясь стен, держась поближе один к другому, страшась резких движений, чтобы не свалиться. Будь подземелья освещены, стоило бы кое-кого из братьев пощекотать мечом, чтобы пошевеливались. Но тьма скрывала грешных. Оставалось дно обманываться тем, что невидимый пол всего в каких-то 20 футах. Странно, чем глубже пропасть, тем сильнее она притягивает. Это притяжение на грани здравого смысла, когда дух захватывает от этой мысли о стремительном полёте в бездну. Каждое мгновение я чувствовал непреодолимое желание соскользнуть вниз. Горгот вроде бы меньше всего подходил для подобного восхождения, но он ему удавалось легко. Или он старался произвести такое впечатление? Маленькие левкроты резвились передо мной, словно соревнуясь, кто перепрыгнет больше ступенек. Хотелось спихнуть их вниз. «Почему они не убегают?» – поинтересовался я у идущего впереди Гаргота. Он не ответил. Скорее всего, падение мальчишек в пропасть не вписывалось в его план жертвоприношения. «Ты ведёшь их на смерть? Почему они следуют за тобой?» – сказал я, адресуя вопрос его широченной спине. «Спроси их сам». Порог от Гаргота в шахте был подобен дальнему раскату грома. Я ухватил старшего за шею и приподнял над бездной. Он почти ничего не весил. Мне хотелось отдохнуть, от бесконечного подъёма мышцы ног пылали огнём. Как тебя зовут, маленькое чудовище? спросил я. Он посмотрел своими глазищами, казавшимися чернее и шире зияющего справа проёма. Зовут? Никак не зовут. Голосок высокий, нежный. Так не пойдёт. Нужно дать тебе имя, сказал я. Я принц, поэтому могу это сделать. Тебя будут звать Гок, а братишку Магок. Гок и Магок в иудейской, христианской и мусульманской мифологии – два диких народа, нашествие которых должно предшествовать страшному суду. В Откровении Иоанна Богослова, глава 20 стих 7, Гок и Магок символизируют языческие народы, которые по истечении времени объединяются под предводительством сатаны в борьбе против церкви. Я обернулся, глянул на сопевшего сзади красного кента, пребывающего в недоумении, которое явственно просматривалось на его деревенской физиономии. «Гог, Магог! Господи Иисусе! Священника бы сюда! Он-то способен оценить шутку на библейскую тему!» Воскликнул я. «Никогда бы не подумал, что стану скучать по отцу Гомсту!» Я обратился к юному Гогу. «Почему ты веселишься? Ведь старый добрый горготик ведет тебя на съедение мертвецам!» «Я могу с ними сразиться!» Тихо пояснил Гог: "Так гласит закон. Если он и чувствовал себя неуютно от того, что его держат за шею, то виду не подавал. А что с маленьким Магогом?" Я кивнул в сторону брата, сидевшего на корточках выше нас. "Он тоже собирается сражаться". Я усмехнулся. Даже представить не мог, как эти двое станут биться с некромантами. "Буду его защищать", заявил Гог и крутанул мою руку так сильно, что я поскорее опустил его на ступеньку. Иначе мы оба могли упасть. Он тут же подбежал к брату и опустил полосатую руку на его полосатое плечо. Притаились, словно мышки, наблюдая за мной своими чёрными глазами. "Может, это какое-то состязание?" раздался сзади голос Кента. "Спорим, младшенький продержится дольше!" проорал Райк и разразился хохотом, посчитав, наверное, что удачно пошутил. Едва не поскользнулся, только поэтому заткнулся. "Если хочешь победить в игре глок, тебе придётся позволить маленькому Магогу самому позаботиться о себе." Внезапный порыв холода разметал мои волосы и прошёлся по шее. Пусть докажет, что сумеет. Тогда, возможно, я предложу некромантам нечто большее, чем твоя никчёмная душонка. Горгот продолжил взбираться наверх, братья молча последовали за ним. Я тоже двинулся вперёд, почёсывая внезапно начавшие зудеть шрами от колючек на предплечьях. Я насчитал тысячу ступенек и всё из-за того, что скука одолела, хотя начал считать минут через 10 после начала подъёма. Многие стали ватными и слишком неуклюжими, чтобы нащупывать ступеньки, доспехи потяжелели словно свинцовые. Брат Гейнс принялся уговаривать Горгота сделать привал, но вступивший полетел в зияющую пустоту, пронзительно вопя секунд 10, пока невидимое дно не заткнуло его. Скорее остальные по всем этим ступенькам также дойдут до великой лестницы. Я сплюнул на накопившуюся слюну вслед почившему брату Гейнсу. Макино хмыкнул со мне и откинул взгляд в взмокшие от пота волосы. Может, дальше нас понесут некроманты. Нам понадобится новый повар. Красный Кент тут же сплюнул в шахту, где исчез Гейнс. Хуже Гейнса никто кухарить не сможет. Толстяк Барлоу едва шевелил губами. Обессилен он сполз по стене на ступени. Такой краткой хвалебной речи в честь Гейнса от толстяка, который поглощал его кулинарные творения в больших количествах, я не ожидал. Райк был бы хуже, возразил я. Я прямо вижу, как он готовит ужин с таким же усердием, как сжигает деревню. Гейнс был отличным малым. Однажды, когда я только присоединился к братьям, он вырезал мне из кости флейту. В дороге всегда принято поминать своих мертвецов проклятием и насмешкой. Если бы нам не нравился Гейнс, мы бы просто промолчали. Я чувствовал себя глупцом, потому что позволил Горготу идти слишком быстро. Горько от этого стало, но пришлось смириться, ведь впереди поджидают некроманты. Уж они не преминут испытать нас на прочность. До вершины лестницы мы добрались без потерь. Горгот провёл нас сквозь череду пустых залов с многочисленными колоннами. Там свободно гуляло эхо, а потолки нависали так низко, что Райк мог дотянуться до них, если бы захотел. Широкие извилистые уступы вели вверх из одного зала в другой, и все они были похожи друг на друга. Такие же пыльные и пустые. Запах усиливался постепенно, помалу. Поэтому я не припомню, когда ощутил его впервые. Заловоние смерти имеет множество оттенков, Но я был убеждён, что узнаю старуху с косой во всех её образах. Мы уходили всё глубже, и толщина пылевого покрова увеличивалась кое-где, достигая не менее 2 дюймов. Попадавшиеся кусты чуть ли не наполовину скрывались в пыли, причём костей становилось всё больше. Сначала мы наткнулись на один череп, потом сразу на три. Из треснувшего камня зотчек сочилась вода, и пыль превращалась в серую грязь, которая стекала в маленькие лужицы. Я поднял череп из грязи. Он освободился с довольным чувканием. Грязь, как сироп, вытекла из пустых глазниц. Так где же твои некроманты, горгот? спросил я. Мы как раз подходим к великой лестнице. Они найдут нас, ответил он. Они вас уже нашли. Она скользнула из-за ближайшей ко мне колонны, женщина из сновидений. Она плавно двигалась над мёртвым каменным полом, словно ступая по натянутому шёлку. Густой и мягкий голос с бархатом коснулся уха. Похоже, ни один меч не остался в нужных. Но Банец вскинул арбалеты и взвёл тетиву. Натренированные мышцы руки вздувались чёрным шаром. Некромантка не обратила на него внимания. Она нехотя отпустила колонну, как будто не желала расставаться с возлюбленным, и повернулась ко мне. Сбоку учтищённо дышала Макин. В женщине ощущалась сила и хрупкость. Молоденькие принцессы часто рисуют подобные силуэты в своих альбомах. На ней были навешаны ленточки. Нанесённые краской рисунки опоясывали тело, образуя серые кельтские узоры на чёрном фоне. Когда встретишь её, беги. Приятная встреча, моя госпожа. Я отвесил ей придворный поклон. Просто беги. Горгот, ты привёл нам гостей, привёз подарки? Её смех отозвался у меня покалыванием в паху. Ничего больше. Просто беги. Она предложила свою руку. Я секунду колебался. А ты кто такой? Глаза, полыхнув огнём, стали зелёными, как напоминание о далёком тронном зале. Принц Онрас Йорган Кратф. Я взял её руку, холодную и тяжёлую, и поцеловал. К вашим услугам. Челла. Тёмное пламя пронеслось по моим венам. Она улыбнулась, и я понял, что такая же улыбка появилась на моём лице. Подошла ближе. От такой близости меня захлестнула волна восхищения. Вдохнул её аромат. Горький привкус древних гробниц, смешанный с горячим и терпким запахом крови. "Сначала младшенький, горгот", произнесла женщина, не отрывая от меня взгляда. Крешком глаза я увидел, как великан огромной ручище обхватил Гого. Внезапно воздух стал ледяным. Раздался скрежет камня о камень, камень от чего у меня тоже заскрипели зубы. Показалось, что зал вздохнул с облегчением, и вместе с этим вздохом вверх взметнулись струйки тумана. Духи кружась бледными спиралями вокруг нас, мгновенно стали обретать форму. Я почувствовал, что палец завяз в какой-то дряни внутри черепа, которая оставалась у меня в руке. Скрижет прекращался, как только все кости оказались на своих местах. Первый скелет восстал в сложном танце взаимного сочленения, за ним следующий. Струйки тумана скрепляли кости, соединяя их в призрачную пародию на плоть. Я видел, как Гог внезапно начал биться и извиваться пытаясь вырваться из безжалостной хватки горгота. Когда первый скелет направился к маленькому Магогу, тот лишь ухнулся, пытаясь высвободиться, гок совсем разошёлся. Рёв, который он издал, прозвучал скорее комично, слишком высоковато взял, но он был полон гнева. Некромантка скользнув по мне рукой, обняла. Не могу сказать, что я испытал в тот момент. Мы повернулись, чтобы посмотреть на битву Магога. Детёныш лев кротов был скелету по колено, не больше. Он увидел, как можно спастись, или подумал, что увидел и бросился вперёд. Нельзя ожидать от пятилетнего ребёнка слишком многого. Мертевец схватил его костлявыми пальцами и небрежно бросил в колонну. Магок, сильно ударившись, обогрёл её кровью, но не заплакал. Попытался подняться, когда второй скелет шагнул к нему. Кусок детской кожи содрал со мгновенно, обнажив красную плоть на плече. Я отвел взгляд. Даже несмотря на прижавшуюся ко мне податливым телом Челанчеллу, это зрелище вызвало во мне горечь. Сам не пойму от чего. Я тыскал глазами бьющегося Агога. Теперь Горгот удерживала его обеими ручищами. Очень сомневаюсь, что даже я смог бы высвободиться, держи он меня только одной. Но оказывается, я не представлял, какой силой обладает такое маленькое существо. Скелет держал Магога одной рукой и двумя костлявыми пальцами собирался выдавить ребёнку глаза. Впечатление было такое, словно разразилась гроза, только не пойму где, может внутри меня. По безумному ночному небу метались молнии, выхватывая из темноты фрагменты земли. Голова наполнилась рыданиями ребёнка, который всё не успокаивался, даже когда я прикрикнул на него. Я напряг все мышцы, пытаясь двинуться с места, но тело словно парализовало. Тернии удерживали меня. Оставаясь в объятиях них некромантки, я следил, как пальцы скелета приближаются к чёрным момотам глаз маленького левкрота. Когда костлявая рука разлетелась на части, я был удивлён не меньше остальных. Только большому орбулетному наконечнику подсилу сделать такое. Но бониц повернул голову в мою сторону и отвел взгляд от своего оружия. Я увидел белый полумесяц его улыбки, и тело обрело подвижность. Я ударил снизу вверх, резко и сильно. Черепом заехал прямо по лицу микромантки. Раздался воскиетельный хруст.